Помощь читателям энциклопедии Список рекомендуемой литературы Справочная литература Замаровский, Войтых Боги и герои античных сказаний Словарь Перевод с чешского Преснякова Москва, Республика, 1994 год 398 страниц с иллюстрациями Книга Энциклопедия. Главный редактор Жарков. Москва. Большая Российская энциклопедия. 1999 год. 800 страниц с иллюстрациями. Краткий словарь литературоведческих терминов. Книга для учащихся. Редактор-составитель и автор предисловия Тимофеев. Второе издание доработанное. Москва. Просвещение. 1985 год, 208 страниц с иллюстрациями. Краткий справочник Книголюба. Составление и общая редакция Мильчина. Третье издание. Переработанное и дополненное. Москва. Книга. 1984 год. 480 страниц. Словарь юного Книголюба. Составитель Антропова. Второе издание, дополненное. Москва, книга, 1987 год. 291 страница с иллюстрациями. Энциклопедический словарь юного литературоведа. Составитель Новиков. Москва, педагогика, 1988 год. 415 страниц. с иллюстрациями. Энциклопедический словарь юного филолога. Составитель Панов. Москва, Педагогика, 1984 год. 351 страница. Хрестоматии. Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и Возрождения. О книге, чтении, библиофильстве. Составитель Эльвова, Москва, книга, 1985 год, 254 страницы с иллюстрациями, Вечные спутники, советские писатели о книге, чтении, библиофильстве, Составление, вступительная статья и примечание Блюма, Москва, книга, 1983 год, 222 страницы. Зеркало мира. Писатели стран зарубежного Востока о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, отрывки из романов и повестей, эссе, памфлеты. Составитель Эльвова. Москва. Книга. 1984 год. 240 страниц. Корабли мысли. Английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, памфлеты, эссе. Составление и послесловие Кунина. Второе издание, дополненное. Москва. Книга. 1986 год. 300 страниц с иллюстрациями. Листая вечные страницы. Писатели мира о книге, чтении, библиофильстве. Предисловие Озерова, Кольмент, Блюма и других. Москва. Книга, 1983 год, 272 страницы. Лучезарный Феникс. Зарубежные писатели о книге, чтении, библиофильстве 20 века. Составитель Рыбкин. Москва. Книга, 1979 год, 222 страницы с иллюстрациями. Любителям чтения о книгах и библиотеках. Христоматия для 5-6 классов. Составитель Валькова, Рождественская. Москва, Мирос, 1993 год, 72 страницы. О книге и знании. пословицы и поговорки русского народа. Составление и примечания Аникина. Художник Фролов. Москва. Книга. 1979 год. 108 страниц с иллюстрациями. Они питали мою музу. Книга в жизни и творчестве писателей. Составитель Розанова. Москва. 1986 год. 253 страницы с иллюстрациями. Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. Москва книга, 1989 год, 287 страниц с иллюстрациями. Слово о книге. Афоризмы, изречения, литературные цитаты. Составитель, автор предисловия. и введение к главам «Лихтенштейн». Четвертое издание, дополненное. «Москва». Книга, 1984 год. 559 страниц. «Твоей разумной силе слава». Европейские писатели о книге, чтении и библиофильстве. Составитель Эльвова. «Москва». Книга, 1988 год. 255 страниц с иллюстрациями. Человек-читающий. Писатели XX века о роли книги в жизни человека и общества. Составитель и автор предисловия Белза. Автор комментариев Сухарев. Второе издание с изменениями и дополнениями. Москва. Прогресс. 1989 год. 717 страниц с иллюстрациями. Из истории книги. Асоян. Почтите высочайшего поэта. Судьба божественной комедии Данте в России. Москва. Книга. 1990 год. 215 страниц с иллюстрациями. Судьбы книг. Богно. Дорогами Дон Кихота. Судьба Романа Сервантеса. Москва. Книга. 1988 год. 447 страниц с иллюстрациями. Судьбы книг. Белов. Книгоиздатели Собашниковы. Москва. Московский рабочий. 1974 год. 176 страниц с иллюстрациями. Белоусов. Рассказы старых переплетов. Москва. Книга. 1985 год. 208 страниц. «Вацуро Гилельсон. Сквозь умственные плотины. Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. Второе издание, дополненное. Москва. Книга, 1986 год. 381 страница с иллюстрациями. «Винтерих. Приключения знаменитых книг. Сокращенный перевод с английского Сквайера. Предисловие, послесловие, примечание Урнова. Третье издание дополненное. Москва, книга, 1985 год, 254 страницы с иллюстрациями. Судьбы книг. Владимиров. Всеобщая история книги. Древний мир, средневековье, возрождение, 17 век. Перевод. Москва. Книга, 1988 год, 310 страниц с иллюстрациями. Воскобойников, братья Кирилл и Мефодий, историческое повествование, рисунки Любарова. Москва, молодая гвардия, 1979 год, 174 страницы с иллюстрациями. Глухов, судьбы древних библиотек. словия Лосунского. Москва. Либерия. 1992 год. 160 страниц. Голубева. Автографы заговорили. Из собрания Государственной публичной библиотеки имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Москва. Книжная палата. 1991 год. 284 страницы с иллюстрациями. Гусман. О книге. Перевод с немецкого и с примечаниями Чернышова. Москва. Книга, 1982 год. 112 страниц с иллюстрациями. Дирнерштейн. Сытин. Москва. Книга, 1983 год. 271 страница с иллюстрациями портретом. Деятели книги. Кодак и другие Бытие книги. Заметки о прошлом и настоящем книжного дела. Художник Гордиенко. Киев, Лыбить, 1991 год, 175 страниц. Корнилов. Картинные книги. Очерки. Оформление Большакова. Фотоработы короля. Ленинград. Детская литература, 1982 год, 205 страниц. с иллюстрациями. Лойко. Скарина. Авторизованный перевод с белорусского Бубнова. Москва. Молодая гвардия, 1989 год. 349 страниц с иллюстрациями. Жизнь замечательных людей. Немировский. Мир книги с древнейших времен до начала 20 века. Москва. Книга, 1986 год, 287 страниц с иллюстрациями. Осетров, Аз, Свет миру. Повесть в новеллах о Руси из устной, письменной и печатной. Москва, детская литература, 1989 год, 303 страницы с цветными иллюстрациями. Осадная башня штурмующих неба. Избранные тексты из Великой французской энциклопедии XVIII века. Ленинград. Детская литература, 1980 год. 271 страница с иллюстрациями. Люди. Время. Идеи. Покровский. Путешествие за редкими книгами. Вступительная статья Дмитрия Сергеевича Лихачева. Второе издание «Дополненное». Москва. Книга. 1988 год. 285 страниц с иллюстрациями. Поруда Повесть о толковом словаре. Москва. Книга. 1981 год. 125 страниц с иллюстрациями. Судьбы книг. Собашников. Воспоминания. Вступительная статья Осетрова. примечание и краткий комментарий, указатель имен Уткова. Второе издание дополненное. Москва. Книга. 1988 год. 510 страниц с иллюстрациями и портретом. Сахарова-Семибратова. Судьбы замечательных произведений. Беседы о книгах. Москва. Книга. 1985 год. 143 страницы. Скворцов Ожегов. Пособие для учащихся. Москва. Просвещение. 1982 год. 112 страниц с иллюстрациями. Стелецкий. Мертвые книги в московском тайнике. Документальная история библиотеки Грозного. Предисловие Белоусовой. Послесловие Амосова. Москва. Московский рабочий. 1993 год. 269 страниц. 8 страниц с иллюстрациями. Утевская. Слов драгоценные клады. Рассказы о письменности. Перевод с украинского. Предисловие и научная редакция Рубинштейн. Художник Освер. Москва. Детская литература, 1985 год, 191 страница с иллюстрациями. Шматов, искусство книги Франциска Скорины, художник Игнатьев. Москва, книга, 1990 год, 207 страниц с иллюстрациями. Искусство книги. Галанов, платье для Алисы, художник и писатель. Диалоги. Москва, книга, 1990 год. Ганкина. Художник в современной детской книге. Очерки. Москва, Советский художник, 1977 год, 215 страниц с иллюстрациями. Герчук. Советская книжная графика. Москва, Знание, 1986 год. 124 страницы с иллюстрациями. Иллюстрация, сборник. Составитель Ельшевская. Москва. Советский художник, 1988 год. 412 страниц с иллюстрациями. Пушкин в русской и советской иллюстрации. В двух томах. Составитель Врубель, Муленкова. Москва, книга. 1987 год. Старкова. Литература и живопись. Книга для учащихся. Москва. Просвещение. 1985 год. 112 страниц. 8 листов иллюстраций. Дьяков. Постав Доре. Москва. Искусство. 1983 год. 135 страниц с иллюстрациями. Ойстрах. Давид Александрович Дубинской. Ленинград. Художник РСФСР. 1983 год. 127 страниц с иллюстрациями. Канашевич. О себе и своем деле. Воспоминания, статьи, письма. В приложении «Воспоминания художники». Предисловие «Молока и Федина». Москва. Детская литература, 1968 год, 495 страниц. Кузьмин. Круг царя Соломона. Наши с Федей ночные полеты. Рассказы о прошлом. Москва. Книга, 1990 год. 382 страницы с иллюстрациями. Кузьмин. Художник и книга. Заметки об искусстве иллюстрирования. Москва. Детская литература, 1985 год. 189 страниц. Милошевской. Вчера и позавчера. Воспоминания художника. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. Книга, 1989 год. 398 страниц. с иллюстрациями и портретом. Художник и книга. Воспоминания. Пахомов. Про свою работу в детской книге. Из книги про свою работу. Москва. Детская литература. 1982 год. 131 страница с иллюстрациями. Фаворской. Об искусстве, о книге, о гравюре. Составление, вступительная статья и послесловие Левитина. Москва, книга, 1986 год. 239 страниц с иллюстрациями и портретом. Фаворской, воспоминания о Составление, вступительная статья и примечания Загянской. Левитина, Москва, книга, 1990 год. 358 страниц с иллюстрациями. Мир Чарушина. Чарушин, художник и писатель. Составители Бродской, Чарушин. Ленинград, художник РСФСР, 1980 год. 231 страница с иллюстрациями. Создание книги. Вьюкова 85 радостей и огорчений. Размышления редактора. Второе издание дополненное. Москва, книга 1986 год. 231 страница с иллюстрациями. Гинзбург. Человек за письменным столом. Ленинград, советский писатель, 1989 год. 605 страниц. один лист с портретом. Дьяченко. Рождение книги. Книга для учащихся старших классов средней школы. Москва. Просвещение. 1990 год. 110 страниц с иллюстрациями. О профессиях, производстве и людях труда. Евграфов. Знакомые незнакомцы. Литературные герои и их прототипы. Второе издание, дополненное, Москва-современник, 1988 год, 333 страницы. Как мы пишем? Сборник. Послесловие Чудаковой. Москва-книга, 1989 год, 195 страниц с иллюстрациями. Авторы Белый, Замятин, Зощенко, Пельняк и другие. Свирский. Откуда вы, герои книг? Очерки о прототипах. Москва. Книга. 1972 год. 176 страниц с иллюстрациями. Степанов. Денис жизни писателя. Рассказы для старшего школьного возраста. Москва. Советская Россия. 1987 год. 253 страницы с иллюстрациями. Читатели книга. Александрова Левшин. Искатели необычайных автографов или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков. Фантастическая трилогия. Москва. Детская литература, 1982 год. 399 страниц с иллюстрациями. Андреев, Хромов, «Учитесь быстро читать», книга для учащихся старших классов, «Москва, просвещение», 1991 год, 159 страниц с иллюстрациями, «Вишневский», «Мир глазами поэта», «Начальное сведение по теории стиха», «Пособие для учащихся», «Москва, просвещение», 1979 год, 176 страниц с иллюстрациями. Гетсов. Работа над книгой. Рациональные приемы. Второе издание дополненное. Москва. Книга. 1984 год. 120 страниц с иллюстрациями. Дмитриев. Скрывшее свое имя. Из истории анонимов и псевдонимов. Второе издание дополненное. Москва, Наука, 1980 год. 313 страниц. Литературоведение и языкознание. Линкова, Час книги. Москва, Книга, 1988 год. 124 страницы с иллюстрациями. Львов. Книга о книге для учащихся старших классов. Рисунки Чернышова. Москва. Просвещение. 1980 год. 207 страниц с иллюстрациями. Марансман. Труд читателя. От восприятия литературного произведения к анализу. Книга для учащихся старших классов средней школы. Москва. Просвещение. 1986 год. 124 страницы с иллюстрациями. Матусевич. Муза чтения. Рассказы об Александре Сергеевиче Пушкине, читателе-библиофиле. Москва. Советская Россия. 1991 год. 190 страниц с иллюстрациями. Михайлов. Азбука стиха. Москва. Молодая гвардия. 1982 год. 319 страниц. Компас, Морганштерн, Уткин, занимательная библиография, второе издание, исправленное и дополненное, Москва, книжная палата, 1987 год, 255 страниц с иллюстрациями, Новиков, искусство слова, второе издание, Москва, педагогика, 1991 год, 141 страница с иллюстрациями «Ученые школьнику». Павлов. Про твою книгу. «Ленинград. Детская литература. 1991 год». 110 страниц с иллюстрациями. 4 цветных иллюстрации «Знай и умей». Поварнин. Как читать книги. Третье издание. Москва, книга, 1978 год, 53 страницы. Рожина, искусство быть читателем, книга для учащихся. Минск, народная асвета, 1987 год, 213 страниц с иллюстрациями. Рубакин, избранная, в двух томах, составление... Краткий биографический очерк и комментарии Рубакина. Москва. Книга 1975 год. Труды отечественных книговедов. Рубакин. Рубакин лоцман книжного моря. Второе издание дополненное. Москва, Молодая гвардия 1979 год. 204 страницы. 9 Листов иллюстраций с портретом. Жизнь замечательных людей. Сергеев. Словари наши друзья и помощники. Книга дня влеклассного чтения учащихся 5-7 классов. Москва. Просвещение. 1985 год. 205 страниц с иллюстрациями. Эврика. Шанский. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. Москва. Просвещение. 1986 год. 157 страниц с иллюстрациями. Чирва. Книга в твоих руках. Книга для учащихся. Москва. Просвещение. 1985 год. 144 страницы с иллюстрациями. Библиотека и библиофилы. Берков, русские книголюбы, очерки. Москва, Ленинград, советский писатель, 1967 год, 316 страниц с иллюстрациями. Кунин, библиофилы и библиоманы. Москва, книга, 1984 год, 480 страниц с иллюстрациями. Лосунский, Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. Третье издание, переработанное и дополненное. Москва. Книга. 1988 год. 445 страниц с иллюстрациями. Марков. Храните у себя эту книжку. Заметки библиофила. Художники Алексеев. Мамонов. Москва. Книга. 1989 год. 351 страница с иллюстрациями. Осетров. Записки старого книжника. Гравюры Калашникова. Москва. Книга. 1984 год. 351 страница с иллюстрациями. смирнов Сокольской. Рассказы о книгах. Пятое издание. Москва. Книга. 1983 год. 382 страницы с иллюстрациями. Шилов. Записки старого книжника. Составление, авторское вступление и примечание Толстякова. Москва. Книга, 1990 год. 560 страниц с иллюстрациями. Записки прошлого. Иштван Ратвек. Комедия книги. Перевод Цвенгерского. Москва. Книга. 1982 год. 542 страницы с иллюстрациями.